Глава 9. Руки Хейверда Гренби, когда он складывал покупки судьи Квимби в бумажный пакет, заметно подрагивали. Хейо было уже крепко за 80. Однако он любил повторять, что в тот день, когда бросит работать, его и закопают. Судья оставалось лишь надеяться, что причиной тремора был возраст, а не какое-нибудь заболевание. Хей считался местным патриархом, всеобщим дедушкой. И ясно было, что когда его не станет, город потеряет часть сердца и души. Хей поднял выцветшие от времени глаза от исцарапанного деревянного прилавка. Слыхал, суть я у вас с этим подкидышем, которого блу нашла Хлопот Полнрот. Судья резко вскинул бровь. Только не говорите, что у вас есть собственное мнение по этому вопросу. Мнение штука переменчивая, а то, что мне про блу известно, это факт. Судья с хэллом были давнишними приятелями, только потому он решил уточнить. И что это за факт? Много воды с тех пор утекло. Это случилось той весной, когда погибли её братья. Вы знали, что Тайбишип подрабатывал у меня пару дней в неделю? Нет, не знал, с притворным удивлением отозвался судья. Аmesh тем так оно и было. Раз или два в неделю после обеда он приходил ко мне на ферму. чистил, стоял и подсоблял по хозяйству. Так мы с ним сговорились после того, как я поймал его на горячем тут в магазине. Он стеночку, что пытался, пакет молока до краюху хлеба. Честенького парнишки бывало пусто в животе. Этой калынчой вымахнул к своим 18 и всё продолжал расти. Стал он на меня работать, чтобы долг погасить. Прибегал пораньше, доставался на ферме допоздна. И даже когда отработал всё, что должен был, всё равно продолжал приходить. Сердце-то у меня не каменное, как я мог его прогнать? Да и миссис Гренби была со мной согласна. Каждый раз, как он у нас в доме оказывался, старалась накормить его до отвала. Решили мы в общем, что та и дальше станет мне подсоблять, а я буду платить ему товарами из своего магазина. Каждый раз он брал у меня продукты для своей семьи. только продукты, а иногда детскую игрушку, стеклянный шарик. Странный выбор для взрослого парня. Так ведь брал он их не для себя, а для Блу. Ей в тот год только 11 сравнивалось. Игра у них такая была: запускали шарики на скорость. Итай всегда позволял сестрёнке выиграть. Хайны секунду прикрыл глаза. Доброе у него было сердце у этого парнишки. Со Дин нечасто доводилось слышать тёплые отзывы о мальчишках Бишип. И он порадовался про себя, что не стал мешать Хэйю высказаться. А через несколько дней после того, как Тай купил первый шарик, продолжал Хэй: "Ко мне в магазин пришла Блу. И вела она себя шибко подозрительно. Я в сторонке стоял и видел, как она тихонько подкралась к корзинке с шариками и бросила туда тот, что взял для неё Тай. А затем дала дёру. Да так быстро, что я и спросить не успел, что стรีслось. Вечером решил узнать у Тая, а он и объяснил, мол, дома-то он не сказал, что на меня работает. Вот Блуи решила, что шарик краденный, да подкинула его обратно. С тех пор мы с ним что-то вроде игры затеяли. Всё гадали, какой шарик понравится ей так сильно, что у неё духу не хватит вернуть его назад. И как выяснили, глаза Хая затуманились. Нет. Девчонка оказалась чиста душой. Не стану утверждать, что бишипы были святыми, но ведь и хорошее в них было, если так поглядеть. Вот про это я и хотел вам сказать. Очень ценю ваше мнение, Хэй. Но мне теперь любопытно. Вы не поинтересовались, почему же Тая скрывала своих родных, что работает на вас? Из гордости, я думаю. Но меня больше других два вопроса занимают. Каких же? Пресущимися руками Хей поставил бумажный пакет на прилавок и передвинул его к судье. Каким голодным надо быть, чтобы решиться ограбить банк? И кто же играл с малюткой Блу, когда та и не стала? Сара Грейс. Проезжая мимо Баттонвудской баптистской церкви, Я заметила, что на колоколе подрагивает солнечный зайчик. Казалось, будто он подмигивал мне, словно верный сообщник, посвящённый во все мои тайны. В каком-то смысле так оно и было. Ведь именно там, на колокольне, мы с шепотом Уиллером впервые поцеловались. Это случилось в воскресенье, после одной из пространных проповедей его отца. Прихожане толклись в холле, пили кофе и прохладительные напитки. Мне же ужасно захотелось улезнуть от всех. Я забралась высоко-высоко и на самой верхушке башенки обнаружила Шепа. Оказалось, он тоже залез сюда в поисках укромного местечка. С того дня мы с ним стали неразлучны, то и дело где-нибудь прятались, чтобы побыть вдвоём. Приятно было для разнообразия подумать о Шепе после того, как у меня из головы столько времени не выходил Фледж. Накануне вечером мне так и не удалось поговорить с ним о своих подозрениях, потому что домой он явился, когда я уже спала. Утром же встал поздно, буркнул, что опаздывает на работу, и я, заметив, как он взвинчен, решила отложить трудный разговор до лучших времён. Однако к обеду поняла, что не в силах больше выносить неизвестность, и поехала к нему в офис, рассчитывая позвать Флеча прогуляться и тогда уже выяснить, почему он мне лгал. Только на работе я его не нашла. Оказалось, Флеч взял отгул. На телефон он тоже не отвечал. Я оставила на его автоответчике несколько сообщений, прося перезвонить как можно скорее. Поначалу в голосе моём звучало простое любопытство, затем злость, а под конец он уже дрожал от страха. Я над утром чуяла, что с Флечом всё в порядке. Но разыгравшееся воображение то и дело подкидывало мне картинки с его машиной, валявшейся разбитой у подножия отвесной скалы. И пускай никаких скал в окрестностях Баттонвуда не было, воображение это нисколько не смущало. Телефон зазвонил как раз тогда, когда меня снова настиг запах роз и лаванды, и я опустила окно пикапа, надеясь, что так он скорее улетучится. На экране мобильного высветился мамин номер, и я порадовалась, что хоть ненадолго отвлекусь от мысли о флече и другой женщине. Дорогая, прости, что предупреждаю так поздно. Голос мамы эхом разнёсся по салону машины. Ну а я вечером устраиваю праздничный ужин по случаю того, что Киби оказалась в списке лучших студентов. Сегодня, покосившись на пустое пассажирское сиденье, Я пожалела, что со мной нет Хейзи. Доктор Хеннасе недавно звонил мне и сообщил, что решил оставить её в клинике ещё на одну ночь. Ибби, которая обо всём рассказала Блу, сейчас как раз просматривала объявления в местных газетах и периодически докладывала мне о результатах поисков. До сих пор ей не удалось найти хозяев Хейзи, и я втайне надеялась, что они не объявятся. Вспомнив, как Блу сказала, что Хейзи была предназначена мне судьбой, я улыбнулась. Может, она всё же права? "Да, Сара Грейс", ответила мама. "Я узнала обо всём только сегодня утром. Никаких деликатесов не будет. Только жареный цыплёнок, картофельное пюре и пирог. Просто я очень рада за Кибби и не могу оставить такое событие без внимания". Ты разве не считаешь, что стать одной из лучших студенток это достижение, которое стоит отпраздновать? Тон у мамы был такой приторный, что казалось, из динамика вот-вот польётся сироп. Меня однако тревожил вовсе не внезапный праздник, а ощущение, что меня водят за нос. Мама никогда не собирала гостей так внезапно. Все вечеринки она планировала заранее, рассылала гостям именные приглашения. заказывала дорогой кейтеринг. Даже к дню рождения она начинала готовиться за несколько недель. И вот такая внезапная вечеринка в будний день да ни за что на свете. Никаких сомнений не было, что этот спонтанный сбор связан вовсе не с достижениями Кэтибби, а с Флорой. Конечно, стоит. Я затормозила на красный свет. Но я не знаю, сможем ли с Флэччем вырваться. Спрошу сначала у него. Если, конечно, мне удастся его найти. Вображение прерисовало к разбитой машине, пожирающей её языки и пламени, и я сделала глубокий вдох. Твой отец не ему же говорил. Флэч вечером свободен. Попросил узнать, какие планы у тебя. Ей за всех сил вцепилась в руль. Папа говорил с ним? Когда? С полчаса назад. А что такое? Он не сказал, где флеч в тот момент находился. Костяшки пальцев побелели, и я усилием воли заставила себя ослабить хватку. "Разве флеч не на работе?" понизив голос, спросила мама. "Он что, пропал?" "Что происходит, Сара Грейс?" Я вкратце объяснила ситуацию. "Ох!" только и сказала мама. Собственно, больше сказать было нечего. Теперь воображение услужливо подкинуло мне картинку, на которой я сама сталкивала машину Флетча со скалы. И мне оно вовсе не показалось такой уж ужасной. Я опустила окно до конца, боясь, что задохнусь в приторном аромате росы и лаванды. "Уверена, у него найдётся вполне разумное объяснение", произнесла мама, и мне показалось, что она сама не верит в то, что говорит. "Может быть, он собирался сделать тебе сюрприз?" Собственная идея ей явно понравилась, и голос зазвучал увереннее. Ну, конечно, сюрприз. Когда такси засигналило автомобиль, я вскинула голову и заметила, что зелёный свет уже погас, сменившись жёлтым. Помахав водителю в качестве извинения, я стала ждать следующего зелёного сигнала. "Где ты?" спросила мама. "Сижу в пикапе. Решила съездить к одному из своих домов." Посмотреть, как там дела беззазренья совести солгала я. Не стоило маме знать, что я еду к гинекологу на плановый осмотр из-за новым рецептом на противозачаточные таблетки. Теперь, когда я стала подозревать флечевые изменения, я только сильнее уверилась, что сейчас не время заводить ребёнка. А дом Добинцев ты не смотрела? Нет, ответила я. Я не собираюсь покупать дом Добинцев. Вчера, пока я боресь со сном, ждала Флеча, мне пришло в голову, что можно попробовать ещё раз поговорить с Блуа ферми. Одна мысль о том, что мне придётся отказаться от этого дома, была невыносима. Что если я предложу ей больше денег? Так, чтобы хватило на целый год аренды студии. Может, тогда она передумает? Я готовлю официальное предложение о покупке дома Бешип. Понятно. Мама тяжело вздохнула. Давай понять, какие невыносимые муки доставляет ей упрямство нерадивой дочери, затем резко выпалила. Напитки будут поданы в 5, ужин в 6. Очень прозрачно намекала, что раз уж я иду ей на перекор с этим домом, опаздывать мне сегодня точно не стоит. Загорелся зелёный, я нажала на газ и неохотно буркнула: "Ладно, я буду" Я понятия не имела, как смогу весь вечер делать вид, что у нас с Флэчем всё хорошо. Мам, мне пора. Увидимся вечером. Ветер, ворвавшийся в окно, разметал волосы. Я проехала мимо школы и свернула на шоссе 119, дорогу на Алабастер, ближайший крупный город к северу от Баттонвуда. Сделав глубокий вдох, я медленно выдохнула и взглянула на часы, прикидывая, как мне всё успеть. к врачу в 2, на ужин в 5 и поговорить с Влечем, когда мы наконец окажемся дома. А ещё нужно было улучить момент, чтобы съездить к Блу и предложить ей новые условия сделки. Я снова глубоко вздохнула. За окном, сливаясь в размытые полосы, мелькали леса, соевые поля, покосившиеся заборы и ленивые коровы. Показался лабастер, я сбросила скорость И картинка снова обрела чёткость. Одноэтажное кирпичное здание, в котором находился кабинет гинеколога, располагался в паре кварталов от шоссе в сторону центра. Я нашла свободное место на стоянке подальше от входа и припарковалась. До приёма оставалось ещё несколько минут, и я проверила телефон на предмет новых сообщений или писем. Отвлечься ничего не было. Может, мама была права? И он готовил мне сюрприз? Что если мысль о ребёнке настолько его увлекла, что он и правда решил попытаться наладить наши отношения. Но стоило мне об этом подумать, как в салоне снова удушливо запахло розами и лавандой, и я поскорее выскочила из пикапа. Зачем этот запах преследовал меня, намекая на то, чего я не хотела признавать? Почему не мог просто оставить в покое? Я быстро зашагала к входу в здание. В животе неприятно ныло. Ускай браку нас флечом не задался. От мысль, что он мог мне изменять, становилась неожиданно больно. Сглотнув комок в горле, я не глядя по сторонам поспешила к крыльцу и резко свернула в сторону, чтобы не налететь на пару, которую не заметила издали. Они, обнявшись, стояли на тротуаре и ворковали, как влюблённые голубки. Я на ходу покосилась на них, затем замедлила шаг и сняла солнечные очки, чтобы убедиться, что глаза меня не обмадывают. Желудок подскочил к горлу. Флеч? Он оглянулся, уронил челюсть, и щёки его мгновенно налились малиновым. Сара Грейс, стоявшая рядом женщина, прижалась к нему. "Малыш, ты её знаешь?" Я кинула её взглядом. Незнакомка, совсем молоденькая, наверное, ровесница Кибби, и невероятно хорошенькая. Черноволосая, голубоглазая, а ещё заметно беременная. Судя по обтянутому узким платьем круглому животу, месяца на четвёртом-пятом. Я не могла оторвать взгляд от её живота. "Сара Грейс, я могу всё объяснить", начал Флеч. В горло подступила тошнота. Я прижала ладонь к рту, развернулась на каблуках и пошла прочь, тяжело переставляя словно увявшие в асфальте ноги. Затем сделала над собой усилие и пустилась бегом. Скорее я уже стремглав мучалась по парковке обратно к пикапу. Рядом резко взвизгнули тормоза, в воздухе запахло жжёной резиной. Машина остановилась всего в паре дюймов от меня. Все дрожа я отпрыгнула в сторону. И вскинула голову, чтобы извиниться перед водителем. За рулём автомобиля сидела Перси Бишип, и разъяренный Фрод испуганно таращилась на меня. Сара Грейс, заорал Флетч мне вслед. Обернувшись, я увидела, что та женщина по-прежнему отчаянно цепляется за него, словно рыба прилипала. Прочь отсюда, скорее. Тут я ничего не придумаю. Мне даже дышать здесь трудно. Я снова бросилась к пикапу. Дрожащимися руками достала ключи и завела двигатель. Больше не оглядываясь на флече, я нажала на газ, перемахнула через бордюр, проехала по тротуару, а вырулив на дорогу, вдавила педаль в пол. Судорожно хватая ртом воздух, в надежде выровнять дыхание, я поняла, что представления не имею, куда и зачем бегу. Одно я знала твёрдо: обратно я не вернусь ни за что.